И говорил ей, «Это будет твоей свадебной дюжиной». Дарить дюжину старинный обычай, еще процветающий, свято хранимый в некоторых местностях средней Франции. В Берри, Манжу, когда девушка выходит замуж, ее семья или семья ее жениха обязана подарить невесте кошелек, содержащий, смотря по состоянию, 12 монет или 12 дюжин монет, или 12 сотен серебряных или золотых монет. Самая бедная пастушка не пошла бы замуж без своей дюжины, пусть она состоит хоть из медиков. В Иссудене до сих пор рассказывают о дюжине поднесённой одной богатой наследнице и состоявшей из 144 португальских золотых. Папа Климент VII, дядя Екатерины Медичи, выдавая ее за Генриха II, подарил ей дюжину золотых античных медалей огромной ценности. Обедом отец, любуя своей дочерью, похорошевшей в новом платье, воскликнул. Раз уж сегодня рождение Евгении, затопим камин. Это будет доброй приметой. О, выйти, барышни замуж в этот год! Уж это верно! Сказала Нанетта громадина, унося остатки гуся этого Фазана Бочаров, я не вижу для нее достойной партии в Сомюре, ответила госпожа Гранде, глядя на своего мужа с робким видом, совсем не соответствовавшим ее годам и показывающим полное супружеское рабство, под гнетом которого изнывала эта бедная женщина. Гранде Оглядел дочь и весело крикнул. Ей, деточке, исполнилось сегодня 23 года. Скоро нужно будет позаботиться о ней. Евгения с матерью молча приглянулись понимающим взглядом. Госпожа Гранде была женщина иссохшая, жёлтая, как лимон, неловкая, медлительная, одна из тех женщин, которые, кажется, созданы для того, чтобы над ними тиранствовали. Она была ширококостна, с большим носом, большим лбом, Большими глазами на выкоте, и при первом взгляде на нее вспоминались дряблые плоды, в которых больше нет ни вкуса, ни сока. Зубы у нее были черные и редкие, рот увядший, подбородок, как говорится, калоший. Однако это была прекрасная женщина, истинная лабартель. Абат Крюшо не раз находил предлог сказать ей, что она в свое время была не дурна собой, и она этому верила. Ангельская ее кротость, покорность букашки, истязаемой детьми. Редкое благочестие, невозмутимое смирение, доброе сердце вызывали у всех жалость и уважение к ней. Муж никогда не давал ей больше шести франков за раз на ее мелкие расходы, хотя своим приданным и полученными ею наследствами она принесла господину Гранде больше трехсот тысяч франков. Однако эта женщина, смешная по внешности, была наделена высокой душой. Она всегда чувствовала себя столь глубоко униженной зависимостью и порабощением, против которого кротость не позволяла ей восставать, что никогда не спросила у мужа ни гроша, Ни разу не сделала никаких замечаний по поводу бумаг, которые нотариус Крюшо представлял ей для подписи. Гордость, нелепая и тайная гордость, благородство душевное, постоянно оскорбляемое господином Гранде, преобладали в ее поведении. Сидила неизменно в платье зеленоватого левантина, привыкнув носить его по целому году, в большой белой нитяной косынке, в соломенной шляпе и почти всегда в переднике из черной тафты. Редко выходя из дому, она мало изнашивала башмаков. Словом, для себя она никогда ничего не желала. И Гранде, чувствуя иногда угрызение совести при воспоминании, как много времени прошло со дня выдачи шести франков жене, давал ей обыкновенно на булавки при продаже сбора винограда. Четыре или пять луидоров из денег, уплаченных голландским или бельгийским покупателем урожая виноградников мужа, составляли наиболее определенный ежегодный доход госпожи Гранде. Но после того, как она получала свои пять луидоров, супруг часто говорил ей, словно кошелек был у них общий, «Не можешь ли ты одолжить мне несколько су?» И за зиму он таким образом отбирал у нее несколько икью из булавочных денег. А бедная женщина была счастлива, что может что-то сделать для человека, которого духовник изображал ей как ее господина и повелителя. Когда Гранде вынимал из кармана монету в 100 су, назначенную на кое-какие месячные расходы, нитки, иголки мелочи туалета дочери, он никогда не забывал, застегнув жилетный карман, сказать жене «А тебе, мать, не нужно ли сколько-нибудь?» «Друг мой», — отвечала госпожа Гранде с чувством материнского достоинства, — «там видно будет» напрасное величие души, господин Гранде считал себя весьма щедрым в отношении к жене. Философы, встречая в жизни натуры подобное Нанетте, госпоже Гранде, Евгении, не вправе ли полагать, что в основе воли провидения лежит ирония? Победа, за которым впервые зашел разговор о замужестве Евгении, на Нанетта отправилась за бутылкой смородиной наливки в комнату господина Гранде. И чуть не упала, сходя оттуда по лестнице. — Дурища! — сказал ей хозяин. — Неужто тебя угораздило свалиться? Я думал, ты ловчее других... — Сударь, ступенька-то на лестнице еле держится. — Она права, — сказала госпожа Гранде. — Вам давно следовало распорядиться, чтобы починили эту ступеньку. Вчера Евгения чуть себе ногу не вывихнула. — Ну, ладно, — обратился Гранде к Нанетте, видя, что она... Совсем побледнела. — По случаю дня рождения Евгении, по тому случаю, что ты чуть не упала, выпей рюмочку смородиновки подкрепись. право, я ее заслужила, сказала Нанетта. На моем месте всякий бы разбил бутылку. А, а уж я лучше себе локоть расшибу, да удержу бутылку в воздухе. Бедняжка Нанетта, — сказал Гранде, наливая ей смородиновки. — Ты ушиблась? — спросила Евгения, сочувствием, глядя на нее. — Нет, нет, ведь я, я всей поясницей удержалась. Но... — Уж ради рождения Евгении починю вам лестницу, — сказал Гранде. — Нет у вас догадки ставить ногу в уголок. Там ступенька еще крепка. Гранде взял свечу, оставив жену, дочь и служанку только при свете камина ярко горевшего, и пошел в кухню за досками, гвоздями и инструментами. — Не помочь ли вам? — крикнула ему Нанетта, слыша, как он стучит на лестнице. «Нет, — Нет-нет, дело привычное, — отвечал бывший бочар. Как раз в то время, когда он сам чинил источенную червями лестницу и свистел изо всей мочи, вспоминая годы юности, в калитку постучались трое Крюшо. «Это вы там, господин Крюшо?» – спросила Нанетта, глядя сквозь решеточку. «Я?» – отвечал председатель. Нанетта отворила калитку, и при свете камина, отражавшемся на своде ворот, трое крышо разглядели вход в зал. «Ах, вы с поздравлением!» — сказала им Нанетта, услышав запах цветов. «Виноват, господа!» — скричал Гранде, узнавая голоса друзей. «Сейчас буду к вашим услугам!» Я человек не гордый, вот кое-как сам прилаживаю ступеньку собственной лестницы. Работайте, работайте, господин Гранде. И угольщик у себя дома голова, синтенциозно заметил председатель, один усмехаясь на свой намек, которого никто не понял. Мать и дочь Гранде поднялись со своих мест. Тут председатель, пока было темно, сказал Евгении, — Позвольте мне, сударыня, пожелать вам сегодня, в день вашего рождения, жить долго, счастливо и в таком же добром здоровье, как и ныне. Он поднес огромный букет редких Самюре Цветов. Потом, сжимая локти наследницы, он поцеловал ее с обеих сторон в шею с галантностью, от которой Евгении стало неловко. Председатель, похожий на длинный ржавый гвоздь, воображал, что так действуют светские волокиты. — Однако вы не церемонитесь, — сказал Гранде. — Так и быть, вольничайте, господин председатель, по случаю семейного праздника. — В обществе вашей дочери, — отвечал Аббат Крюшо, держа букет в руках, — всякий день был бы для моего племянника праздником. Аббат поцеловал руку Евгении, а старик-нотариус попросту расцеловал девушку в обе щеки и промолвил, как время-то наше идет, что не год, то двенадцать месяцев. свечу на место перед часами, Гранде, который никогда не мог отвязаться от шутки, показавшейся ему забавной, и повторял ее до присыщения, сказал «Так, как сегодня праздник Евгении вожжем светильники». Он старательно снял ветвистый канделябр, надел по розетке на каждую подставку, взял из рук Нанетты сальную новую свечу обёрнутую снизу бумагой, воткнул ее в подсвечник, укрепил, зажёг и сел возле жены, поглядывая поочерёдно на друзей, на дочь и на обе свечи. Абат Крюшо, низенький, пухлый, жирный человек в рыжем гладеньком парике, с лицом старой картежницы. Вытянул ноги, обутые в прочные башмаки с серебряными пряжками, и спросил. А что, гроссены не приходили? Нет еще, отвечал Гранде. Разве они должны прийти? Спросил старый нотариус с гримасой на лице, ребом, как шумовка. Я думаю, отвечала госпожа Гранде. Хм -хм. — Ну, э, как, э, собрали виноград? — спросил Гранде председатель Бонфон. — Везде, — ответил старый винодел, вставая и прохаживаясь взад и вперед по залу. При этом он выпятил грудь движением, исполненным той же горделивости, что и слово «везде». В дверь коридора он увидел, что Нанетта-громадина при свече сидит у очага, собираясь там заняться пряжей, чтобы не мешать торжеству. — Нанетта, — сказал он, выходя в коридор, — загаси-ка ты очаг, и свечу да садись с нами. Право, в зале хватит места на нас всех. — Ох! — Ну у вас, сударь, будут знатные гости. А чем ты хуже их? Они ровно столько же из Адамова рода, как и ты. Гранде возвратился к председателю и спросил его: Урожай ваш, продали? Нет, откровенно сказать, при берегу. Коли сейчас вино хорошо, через год будет еще лучше. Ха, владельцы, ведь вы знаете, договорились не спускать условленной сцены. — И ныне бельгийцы нас не обломают, а уедут, ну что же, воротятся. — Да, да, но будем держаться крепко, — сказал Гранде таким тоном, что председатель затрепетал. — Уж не ведет ли он переговоры? — подумал Крюшок. В эту минуту стук молотка возвестил о приходе семейства Гроссен, и их появление прервало разговор, завязавшийся между госпожой Гранде и Абатом. Госпожа де Гроссен принадлежала к числу тех маленьких женщин, подвижных, пухленьких, белых и румяных, которые благодаря затворническому провинциальному быту и привычкам добродетельной жизни и в 40 лет еще моложавы. Они похожи на последние розы поздней осени. Вид их приятен, но в лепестках есть какой-то холодок и аромат все слабеет. Одевалась она довольно хорошо, выписывая парижские моды, задавала тон всему самюру и устраивала у себя вечера. Муж ее, бывший квартирмейстер императорской гвардии, тяжело раненный под аустерлицем и вышедший в отставку, сохранял при всем своем почтении Гранде подчеркнутую прямоту военного человека.